особенности женской сексуальной анатомии. Давайте сегодня поговорим об уникальности и многообразии женской анатомии. Каждая из нас по-своему прекрасна, и важно принимать и любить себя такой, какая ты есть. Во-первых, обратим внимание на вульву область женских половых органов снаружи. У всех женщин вульвы имеют свои индивидуальные особенности: форма и размер половых губ, цвет кожи, степень волосяния. Это абсолютно нормальная вариация. Не существует какого-то идеального типа. Также следует знать, что размер клитора может сильно варьироваться от менее 5 мм до 1-2 см в возбуждённом состоянии. Крупные размеры не делают клитор более чувствительным. Главное это количество нервных окончаний. Что касается отличий от мужской анатомии, то у женщин органы расположены внутри тела. Женская анатомия более скрытая и тонкая, имеет больше вариаций в размерах и формах. А женское удовольствие более длительное и многоступенчатое. На протяжении жизни женская анатомия претерпевает возрастные изменения. С наступлением менархе начинают функционировать яичники и матка, происходят гормональные перестройки. Пик сексуальности приходится на 20-30 лет. В менопаузе снижается выработка эстрогенов, что влечёт изменения стенок влагалища. Огромное влияние на женскую анатомию и сексуальность оказывают гормоны, особенно эстрогены и тестостерон. Их колебания влияют на либидо, смазку, чувствительность. Также временные изменения возможны во время беременности и после родов. Главное принимать себя и своё тело таким, какое оно есть. Взаимопонимание и доверие с партнёром помогут получать радость и удовольствие на всех этапах жизни. Любите себя.